Глава 36. В течение по крайней мере 2 секунд никто из нас не двигается. Затем Джафтоко скрывается внутри, и я отчаянно несусь к подъезду, чтобы отрезать ему путь отхода. Поскользшись на льду, опираясь рукой о стену, удерживаю равновесие и бегу дальше, пробираясь между пакетами и баками. К моему огорчению, там никого нет. Ни Джафтоко, ни полиции. Я в ярости ударю ногой по железному забору, злюсь на себя. И тут слышу звук, доносящийся из-за дома. Снова перешагиваю через порванные пакеты с рассыпавшимся мусором и вижу ворота в дальнем конце распахнутые настежь. Я несусь туда, не обращая внимания на боль в ногах и слышу, как Джафтакос сбегает по каменным ступеням, спотыкается, хватается за перила. Вдалике звучит вой сирен. Но уже слишком поздно, мальчишка убегает. Я вижу на снегу следы ног, но сам я уже едва стою. Спускаюсь по лестнице и заворачиваю за угол в переулок сквозь высокую сухую траву и старые тележки из универсамов, припорошенные снегом. Переулок разветвляется, но следы ведут вправо, вниз по обледенелым ступеням к бичевнику вдоль канала. Я хромаю к бичевнику так быстро, как только могу. С одной стороны ограждение из проволочной сетки, с другой затянутый тонким льдом канал. После полумрака переулка ослепительный свет, отражающийся от белого льда, заставляет меня вздрогнуть, словно я получил удар в лицо. В свете солнца мелькает стальной прут. Однако теперь я к нему готов. Уклоняюсь в сторону, но всё-таки прут задевает меня вскользь по плечу, вызывая обжигающую боль. Джафтакас пытаются ударить меня прутом в живот, но мне удается согнуться пополам, и прут ударяет по ребрам. Я набрасываюсь на своего противника, хватаю его за рука в куртке, и тот отрывается. Джафтекас ударяет меня по голове. В отчаянии я пытаюсь защититься, скользя вбок по обледенелой земле, затем хватаю прут и вырываю его у Джафтекаса из рук. Я кричу, что арестовываю его, а он выкрикивает ругательство голосом, с сильным акцентом, вырывается и молотит кулаками. Я стараюсь уворачиваться, но его кулак попадает мне в скулу. Глаза Джафтока со неестественно затуманенные, лицо раскраснелось от ярости. Мальчишка не умеющий драться, но готовый на всё. Я что из силы бью его кулаком по лицу, затем хватаю правую руку и заламываю её, чувствуя, как та поддаётся с отвратительным хрустом. Джафтека создает нечто среднее между криком и стоном и пытается неуклюже отбиваться левой рукой, а я разворачиваю его и крючу, чтобы он остановился и прекратил сопротивление. Я бесконечно устал. Я сыт по горло тем, что меня бьют, на меня нападают, мне лгут, в том числе и мой собственный рассудок. Я призываю Эр помочь мне, дать мне силы, необходимые для победы. В этот момент Джафтика пытается наброситься на меня, низко опустив голову, неумело подражая борцовскому захвату. Я брошиваю ему ребро ладони на затылок. Он падает и корчится, недоумённо глядя на меня. Он рассчитывал совсем на другое. Но глаза его пылают яростью, как это бывает только с молодыми, глупой яростью. Я готов поклясться, что Джафтикас вот-вот расплатится. Но он легается и попадает мне по лодыжке. Боль жуткая. Я кричу, спрашиваю у него, почему он это делает, кто за ним стоит, на кого он работает, но Джафтака сплёётся в меня и пытается подняться на ноги. Однако заснеженная дорожка предательски скользкая, и он снова падает. Я бью его по голове. Тяжёлый глухой удар, гораздо сильнее, чем я ожидал. На этот раз появляется кровь. Джафтака смотрит на меня невидимым взглядом. Он выглядит больным, как ребёнок. Я повторяю снова и снова, что ему нужно остановиться, но что-то не даёт ему это сделать. Он поскальзывается и пытается удержать равновесие, беспорядочно размахивая руками и ногами. Но упорно не желает угомониться и снова пытается меня ударить, отлетая назад и одной ногой проламывает тонкий лёд. Я лихорадочно хватаю его за руку, крепко сжимая манжету оторванного рукава куртки. Я его держу. Вытаскиваю парня на бичевник, в безопасность. Но этот идиот вырывается и отталкивает меня, что-то крича по-литовски, рукав отрывается. Лед ломается дальше, и обе ноги Джафтекаса соскальзывают в маслянистую воду. Канал здесь глубокий, и подо льдом сильное течение. Джафтекас отчаянно барахтается, что-то крича, я не понимаю, что он говорит. Пытается перейти на английский, но не может подобрать нужные слова. Пытается ухватиться за тонкий лед. Я пробую онемевшими пальцами поймать его руку, но промахиваюсь. Его рука выскальзывает, и он скрывается под водой. До него какие-то дюймы, и я почти могу дотянуться, но не могу. Он уже провалился слишком глубоко. На мгновение я вижу его лицо, глядящее на меня из-под ледяной воды. На нем написано удивление, недоумение. Его сносит в сторону, и он скрывается подо льдом.